«Вот в те поры и откроешь царю проклады про наши. Охрани Бог, тебя пристигнет час воли Божией перед кончиной сыну своему поведай, тоже подклятвой, до да со целованием, да!» Он не докончил, умолк. Широко перекрестился рамадановский на образа, стоящие в углу, достал из-за ворота рубахи нательный золотой крест и, целуя его, сказал, «Крест святой и мощи, кое в нем», «Целую на том, что все поисполню, как ты сказываешь. Не будет моей душе спасения, коли по поиначу волю твою». «Ну вот, спаси, Господи, тя. Награди спас, милостивый. Мне словно легче стало. Теперь иди. Там и Сергеич, да тестенька. Кирилла зови сюды. Да нет, не надоть больше никого». Рамадановский, сдерживая волнение, ударил челом, припал губами к руке, которую протянул ему царь, и вышел. Когда Матвея с Нарышкиным вошли к умирающему, Наталья, кое-как овладев собой, тоже проскользнула в опочивальню, опустилась у самых дверей на скамью так, что из-за полога на постелю царь не видел ее, и сидела тихо, неподвижно, с воспаленными, заплаканными, широко раскрытыми глазами, закусив губу, чтобы не разрыдаться. Ее постоянно веселое розовое лицо теперь было покрыто багровыми пятнами и всё пылало а порою вся кровь отливала к сердцу, и лицо принимало сразу прозрачный восковой оттенок, а тело трепетало от озноба частой мелкой дрожью. «Что поизволишь, государь? Пришли мы по зову по-твоему, рабы твои. Дал бы Господь нам радости. Жива-здрава, скорее тебя узретьи. Повели государь, повыполним». Первый обратился к царственному зятю старик Нарышкин». Обычно этот тихий, не особенно умный, простой, малообразованный старик, помещик средней руки, только и находил отрады вкусно поесть и особенно изрядно выпить. Приподнятое от вина состояние было ему отрадно больше всего. Но сейчас новопожалованный боярин был совершенно трезв и печален. Даже какой-то инстинктивный страх проглядывал в бегающем взгляде его глаз – в напряженном положении головы и шеи, в поджатой губе, в связанных движениях, словно он сам подстерегал врага или ждал, что на него из-за угла нападет смертельный непримиримый соперник и уничтожит одним ударом. Старик понимал, что стоит на карте, что связано со смертью Алексея. Удача – значит регенство Натальи, его собственное безмерное возвышение, упоение власти, наслаждение всеми благами мира без конца, неудача – О ней старался и не думать Нарышкин. Сейчас же холодный липкий пот выступал на лбу, губы сохли, горло сжимало каким-то клубком, язык не имел силы сделать движение чтобы увлажнить пересохшие губы. Раболепно склоняясь перед зятем, он вперил взор в больного, желая своим опытным стариковским взглядом уловить, как много еще осталось прожить зятю. Плох, и вовсе плох сердешный, часочки, глядя, остались. И сразу пронеслось в уме Кирилла, едва он вгляделся в Алексея. И тот с чуткостью, присущий иногда умирающим, угадал и значение взгляда и мысли растерявшегося старика. «Да, тестюшка, ныне сам видишь крышка мне. Теперь, да и табе не в долгих. Вот и порать мне по чистой совести, отметая всякую корысть и кривду, всякое людское да мирское вожделение. Как мыслишь? Для земли бы лучше». Фёдору царство приказать, Али. Внучку царевичу Бога данному Петрушеньке нашему. Вестимо ему, государь. Ишь, какого то тебе Господь послал. Дитя, что и нигде не сыщешь. Не беда, что мал, найдётся и для... Так, ладно, сдогдался ты, Кириллушка, о чём речь поведу. Да и я наперёд ровно и слыхал, что сказать нам можешь. А вот и в другое спрошу. Как мыслишь, силы станет ли сберечься... «Да вельмочному люду столько, чтобы и уберечь до совершенных лет царя малолетка. И царству пораду дать, не завести междоусобицы, от коей земля погибнуть может. Вот по мысли, по чести скажи. Оно и то сказать. Раней бы мне самому многому бояр и властей опросить. Да все думалось иначе, не пораде, а он пора и приспела. Так говори уж». «Сказал государь, иного не придумаю, а и спрашивать не надобно». На. Не раз со многими людьми и у меня, и у других близких наших толковано. Уж не посетуй твое царское величество. Так про всяк случай говорилось. Очень многие на том стоят, и люди немалые. Быть бы меньшому в больших, попередив и старшого. Вот, государь моя, правда, как на духу. Так ли, Сергеич? Чай и ты про всяк случай о том же толковал порой. Нет, государь, не случалось. А на спрос твой скажу. Верно, боярин, честной Кирилл Полуэхтович, сказывает, «Немало есть народу изначного, непростого, кое- за новую семью твоего царского величества за Нарышкиных с царевичем Петром Алексеевичем станут, милославским да присным их насупротив. Хоть бы и до крови, и до бою дело дошло. И меня заботит дума, как бы свары до резни братской не было. Вон, сам ведаешь, по полкам ратным, особливо по стрелецким, смута всякое до шатанье пошло». С крестов до да споклонов начиналося. А теперь и иные сказки сказывают: всё им не в угоду, всё не по правилу, то и гляди разрухами тежь зарыкает. А килев голодный, тут и подумаешь, и ума не приложишь. Да-да, вот ты правду говоришь. особливо Наталью, царицу мне жаль. На ей зло первей всех выльется, коли что загорится. Ох, тяжко.